Глава шестая. Герой. Первое. Рассматривая по отдельности уровни художественного мира Чехова, мы тем самым говорили и о человеке, сосредоточии этого созданного с ним и для него мира. Однако мы еще не обращались к изображению человека как целостного феномена в структуре литературного героя Чехова. Первое заметное отличие чеховских героев – отсутствие у них предыстории. В дочеховской литературе жизнь героя прослеживается с юности и иногда с измальства. Затрагиваются вопросы воспитания, образования, семейно-социальной среды. Онегин, Чичиков, Лаврецкий, биографии Аянова и Райского в обрыве. Павла Вихрова в «Людях сороковых годов», Писемского. Чехова социально-биографический генезис героя заботит мало. Если же крайне редко о детстве героя упомянуто, три года, 1896 год, архиерей, 1902, то это всегда лишь отдельные немногие детали. Прошлое никогда не рассказывается. У Чехова есть произведения о детях, но нет таких, где бы дети вырастали. Замысел продолжения степи, где Егорушка должен был повзрослеть и кончить непременно плохим, не был осуществлен. Из продолжения мужиков 1897 года, где в качестве действующего лица выступала выросшая Саша, были написаны только две главы. Отсутствие у Чехова привычного социального генезиса персонажа широко обсуждалось уже в связи с фигурой главного героя Иванова. «Неясны те социальные условия, — писал Александровский, — на почве которых мог народиться такой измятый, уродливый человек. Отсутствует характеристика тех особенностей русского общества, под влиянием которых получили права гражданства наши бесчисленные Ивановы. Иванов не объяснен, как объяснен, например, Онегин у Пушкина. Примечание Александровский из спектакля товарищества московских артистов. Киевлянин» 1889 год, 18 мая, номер 107, конец примечания. Сопоставления делались многими критиками, и все обнаруживали резкое отличие Чехова от предшественников. А Боленский, считая, что в пьесе достаточно ярко выступает недостаток социологической точки зрения, замечал, «Когда мы читаем «Горе от ума», Нам совершенно ясны все общественные условия Чацкого. Тоже сделал Островский относительно Жадова. Примечание. Созерцатель обо всем. Критические заметки. Иванов. Драма Антона Чехова. «Русское богатство. 1889 год. Номер 3. Конец примечания». В большой статье, напечатанной в провинциальной газете, столичный критик Чуйко тоже сопоставлял пьесу Чехова с «Гамлетом Шекспира», а затем с «Гамлетом Щегровского уезда» Тургенева, который совершенно понятен, его создала помещичья среда и крепостное право. А Иванов не связан органически с жизнью. «Если во всем виновата современная русская действительность, то надо было показать в яркой картине эту действительность», – рекомендовал критик. «Нужно было показать органическую тесную связь между средой и человеком и объяснить человека». Примечание. «Чуйко. Журнальное обозрение. Одесский листок». 1889 год, 24 марта, номер 80. Конец примечания. Позже подобные претензии предъявлялись к героям едва ли не всех наиболее значительных произведений Чехова, включая человека в футляре. Синхронический подход к герою восходит к традиции сцен и сценок, а через них физиологии, Другие истоки в большой литературе Чехов обозначил сам, отстаивая такой подход в споре с Сувориным. «Вы думаете, что я не должен был брать Иванова готовым? Что было бы, если бы Хлестаков и Чацкий тоже не были взяты готовыми? Герои Толстого взяты готовыми. Прошлое и физиономии их неизвестны». угадываются по намекам. 8 февраля 1889 года. В дочеховской литературе автор всегда озабочен тем, чтобы носящиеся в воздухе идеи были воплощены в героя, которому они по плечу, который сможет их наиболее ярко выразить. Все развитие личности героя готовит его к восприятию этих идей. Бельтов, Рудин, Базаров, Молотов. Достоевский напряженно размышлял о закономерностях восприятия идей времени, о сложных, аномальных случаях, когда идея, доступная лишь высокообразованному и развитому уму, может вдруг передаться почти малограмотному существу, грубому и ни о чем никогда не заботившемуся, И вдруг заразит его душу своим влиянием. Дневник писателя. Чехова все это интересовало гораздо меньше. Идеи эпохи он охотно дарил лицам, которые ни при каких обстоятельствах не могли бы их с достаточной полнотой выразить. Так от имени Ольги в мужиках дается рассуждение. по своему обобщенно-публицистическому характеру и стилю, явно выходящие за пределы возможностей этой героини. Да, жить с ними было страшно, но все же они люди, и в жизни их нет ничего такого, чему нельзя было бы найти оправдание. Тяжкий труд, от которого по ночам болит все тело, жестокие зимы, скудные урожаи, теснота, О помощи нет и ниоткуда ждать ее. В этом отношении критика противопоставляла Чехова Тургеневу, Толстому, выбиравшим, по слову Достоевского, героями людей наиболее сознательно и интенсивно относящихся к жизни. У Чехова же божественный огонь идеализма может гореть в сердце простого и бессознательного существа – Примечание. Вергежский. Литературные очерки. Северный край. 1900 год. 1 марта. Номер 56. Конец примечания. Анализируя содержание идеи героя «Дома с обозреватель Одесской газеты писал Господину Чехову угодно было вложить эти высокие мысли в уста столь жалкого и духовно скудного субъекта, что они теряют не только всякое серьезное значение, но даже как будто профанируются. Примечание. Старый писатель, литературные очерки, рассказ господина Чехова «Дом с мезонином» и «Дилетантизм в искусстве», «Одесские новости», 1896 год, 22 июня, номер 3368, конец примечания. Иногда автор приспосабливается к строю понятий и языку персонажей. Рассуждение героев в рассказах «Сапожник» и «Нечистая сила», «Скрипка Ротшильда», «В ссылке». Но часто особым синтаксисом, лексикой, как бы, Отъединяет эти рассуждения от того, кому они формально приписаны в тексте Но казалось им, кто-то смотрит с высоты неба из синевы Оттуда, где звезды Видит все, что происходит в Уклееве, сторожит И как невелико зло Все же ночь тиха и прекрасна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 Пожалуй, крайнее выражение сугубой ситуативности этого союза находим в рассказе «В усадьбе» 1894 года. Его герой Рашевич обидел своего гостя, отец которого был простым рабочим, рассуждениями о преимуществах белой кости. Казалось бы, у него целая платформа, В его речи ссылки на биологию, историю, потревожены имена Ричарда Львиное Сердце и Фридриха Барбароссы. Но когда оскорбленный Мейер ушел, выясняется, что высказываемые идеи вовсе не были выстраданными убеждениями рошевича Сам он был женат на дочери Разночинца, и если Давича завел речь о «Белой кости», то потому только, что думал, что его мысли новые и оригинальные, и потому что хотел угодить и понравиться тому же Мейеру. С каким удовольствием он догнал бы следователя и завел бы новый длинный разговор, но уже об интеллигенции, вышедшей из народа, о свежих обновляющих силах и прочее. И уж как бы он «продернул эту хваленую белую кость». Приведенная цитата из газетного варианта рассказа. Но и по окончательному тексту явствует, что основной стимул речей Рашевича наслаждение своими мыслями и звуками собственного голоса. В том, что если при нем говорили другие, то он испытывал чувство, похожее на ревность – И едва ли прав Скафтымов, определяя этого героя как типа с его злобной философией о белой кости. Психология Урашевича есть, философии нет, ни злобной никакой. Его высказывания целиком замешаны на дрожжах его мерзкого характера, пригодных для любого теста. Дистерло полагал, что некоторые высказывания чеховского профессора в скучной истории не соответствуют мыслям его как человека своего времени. Для последнего это тонкая и меткая оценка билетристических работ позднейшего времени не только не характерна, но едва ли и возможна. Примечание РД. Критические заметки. Неделя 1889 год, номер 46. Конец примечания. Михайловский находил в образе этого героя более серьезные несоответствия и, видимо, в какой-то степени был прав. Примечание. Михайловский. Литературно-критические статьи. 1957 год. Конец примечания. Некоторые мысли самого Михайловского близко к тексту воспроизводятся в словах Дорна в первом действии Чайки. Вы должны знать, для чего пишете. Иначе, если пойдете по этой живописной дороге без определенной цели, то вы заблудитесь, и ваш талант погубит вас. Примечание. Впервые это сходство отмечено Балухатый. Проблемы драматургического анализа. Чехов. 1927 год. Конец примечания. Но почему они отданы Дорну? В его характере, биографии, взглядах ничего впрямую не отвечает этим высказываниям, связанным с очень определенной литературно-общественной позицией. И как с ними сочетаются соседние высказывания, вы взяли сюжет из области отвлеченных идей, так и следовало, кругу идей Михайловского совсем не близкие. Точно так же можно только гадать, какие общественные и психологические обстоятельства привели сына торговца к галантерейным товарам 3 года 1894 года. к идеям, вылившимся в брошюру «Русская душа». С принципом непреднамеренности, случайности, союза, идеи и личности на другом уровне в обыденной сфере сходен чеховский принцип изображения персонажа, который критика называла утрировкой, что со времен эраста означало заострение, гротеск. Считая Чехова писателем полутонов, часто забывают о том, что он был еще и художник контрастных резких красок. Первые чеховские критики прекрасно это знали. Отзывы об Иванове переполнены замечаниями о неправдоподобности и утрированности шаржа в изображении людей и ситуаций. Примечание. Иванов «Донская пчела». 1889 год, номер 13, конец примечания. Осуждения вызывали почти все достаточно заостренные детали. Где видел господин Чехов таких хозяек, которые из скупости тушили бы все свечи в гостиной, сокрушались о недопитом в стакане чая и так далее? Правда, есть хозяйки очень скупые, но скупость свою они проявляют совершенно иначе, менее заметно и гораздо приличнее. Примечание. Филиппов. Театр Корша. Русский курьер. 1887 год. 25 ноября. Номер 325. Конец примечания. Все это скорее похоже на фарс, чем на действительные типы. Не поддается учету, сколько раз обсуждалось нюханье табака Машей в чайке. Знай критики первую пьесу Чехова, где Анна Петровна Войницева «свистит точно мужик» по выражению Трелецкого, они, можно не сомневаться, не раз обговорили бы эту подробность и обыграли реплику. В прозе Шаржированность видели не только в ранних вещах. Адвокат Лысевич слишком карикатурен, писал критик о герое Бабьего царства, и производит слишком режущее впечатление. Примечание. Д.М. Журнальные новости. Русские ведомости. 1894 год. 24 января. Номер 24. Конец примечания. Редкая деталь – наследие юмористики, важнейшая черта чеховского индивидуализирующего изображения персонажа. Круг идей, детали внешнего облика, доставшиеся персонажу в случайностной реальности мира, оставлены ему Чеховым в мире художественном.